Глава 18 Две беглянки на всплесках адреналиновой энергии почти целый день так яростно махали тряпками, что умудрились отдрать свое убежище от пола до потолка. И то сказать, чего там отмывать-то было? Некоторые предметы требовали починки, и в силу того, что дерево рассохлось и разошлось, ощущалась определенная нехватка мебели. Например, Им совершенно некуда было разложить свои вещи. люсин сундук они с собой не потащили, пока для этой цели подходила разве что кладовка. Зато, к большой радости девчонок, в комнате имелось спальное место. Кровати в этой реальности являлись большой ценностью. Однако старик, как вспомнила Людмила из «Болтовни соседок», соображал этот флигель для сына и позаботился-потрудился сколотить топчан. Причем, судя по его размеру, жить здесь предполагалось не только наследнику, но и его избраннице. Худенькие Люси и Мари относительно комфортно поместились на жесткой лежанке. Правда, первая же примерка показала, что тут-таки придется поработать молотком, иначе девушки рисковали проснуться посреди ночи на полу в деревянных руинах. А еще тощий тюфяк из приданого люсьен, туго свернутый в рулон, который беглянки не поленились тащить на себе через весь город, был одноместным, и для их нынешней полуторки оказался куцеват. Пока Людмила придумывала, как добавить спальному месту комфортности, ее подруга занялась приготовлением вечерней трапезы. Понятное дело, не королевской, но вполне себе съедобной. На ужин ожидалась кашка из гречки предусмотрительно приныканной мари и даже по паре ломтиков соленого сала из того же арсенала хозяйственной служанки. Взглянув на плоды трудов подруги, Люся вспомнила про деда Жана и свое обещание к вечеру явиться, провести ему сеанс лечения. «Вот же!» — заработалась, чуть не забыла про нашего хозяина. Досадуя на саму себя, она посмотрела в окно. На землю опустились сумерки, а старик так до них и не добрался. С одной стороны, этот визит Людмиле сейчас был бы, ну, очень не к месту. С другой, отсутствие деда вызвало тревогу. Не явился, значит, не поднялся, не смог. И хоть голодная слюна уже бесперебойно заполняла рот с такой скоростью, что Люся не успевала ее сглатывать, она все же решила сперва проведать хозяина. «Мари!» А положи-ка гречки в тарелочку, пойду я навещу, Жана, поясницу на труду да покормлю. И, сало не забудь подрезать. Чую, худо ему там. И то верно, понимающе свела брови напарница и взялась накладывать снеть в их единственную тарелку. Лежит там пади беспомощный, да голодный, а мы-то что, с чашки каши не разоримся? Вот, доброе вы, с пониманием. Оттого я надежно и спокойно с вами. Люда так устала за сегодняшний день поправлять выканье подруги, да и вообще вымоталась, что в этот раз уже просто махнула рукой, приняла порцию еды и отправилась к двери. «Вот и ладно. А я пока покормлю нашего болезного. Вон, кажется, проснулся», — добавила теперь уже бывшая служанка. «Попробуй, Мари, только мне, думается, вряд ли он поест. Весь день лишь воду пьет и спит». Но ты все равно попытайся. Я быстро. Надо еще Лютику под повязки заглянуть. «Хозяин! Жан! Добрый вечер!» Негромко постучав в дверь, Людмила вошла в тишину дома, начиная волноваться еще сильнее. Дед обнаружился в своей койке в темноте, отвернувшемся к стеночке. «Жан, как вы тут?» «Не разбудила?» — тихонько позвала она. «Да не...» С тягостным выдохом отозвался тот. И так это прозвучало тоскливо, а выглядело так неправильно, что сердце Люсина вздрогнуло, съежилось от сочувствия и нахлынувшего чувства какой-то виноватости, что ли. Но в самом деле, разве так трудно было забежать к деду в течение дня? Старики не должны оставаться одни. Им полагаются заботливые дети, шебутные обожаемые внуки, гроздьями виснущие на дедовых плечах. Шум, гам, суета, то, на что полагается ворчать, и без чего остаток жизни становится пустым и бессмысленным. Людмила не знала, по какой причине между отцом и сыном приключился разлад, но... Но вот так лежать ночами в темноте, в ненужности и встречать одинокую, порой откровенно беспомощную старость — это жутко. «А я вам ужин принесла», — не забыла про деда, добрая душа. А то лежу тут и повернуться не вмочь. Так холера скрутила, ажно выть хочется. Жан с горьким смешком и кряхтением зашевелился, завошкался на своей постели. А ты, вишь, что пришла? Так, ну все, прекращаем хандрить. Где у нас тут свет? Людмила уже научилась справляться с допотопным ламповым освещением и, сглотнув непрошенный горловой спазм, взялась за дело. Боевой дух хозяина требовалось срочно возрождать к жизни. «Сейчас натрем спину, пойдем к столу, и все наладится». В общем, совсем быстро вернуться к своим в этот раз у Людмилы не получилось. Пока то до да се провозились не меньше получаса. Жан двигался медленно, сторожко прислушиваясь к собственному радикулиту. Да и просто вот так развернуться и уйти было никак нельзя. Дед только приободрился, разговорился. Да и его, наверное, после ужина желательно было довести обратно до кровати. «А ты ж сама чего, уже поела?» Перемежая слова похвалы в адрес служанки стрепни с благодарностью Люсиной чуткости, поинтересовался заметно повеселевший дед. «Не успела». «Как не успела? Хозяин даже ложку отложил. Вот сейчас с вами закончим, пойду и сама отужиную. «Беги давай! Нече меня тут сторожить!» В напускном возмущении всплеснул руками тот. «Справлюся теперь. Вроде помалу отпускает, а тарелку завтра заберешь. «Ладно. Поедим с Марией с котелка. Пробормотала под нос Люся и действительно засобиралась домой. Подруга наверняка себе уже места не находила. «Как это скотелка! теперь вполне по-настоящему опешил Жан. «У вас там, что ли, посуды не хватает?» «Ну...» — замялась Люся. С этой посудой и в самом деле вышла хохма. И смех, как говорится, и грех. В приданной дочери заботливая маман выделила лишь по одному прибору одна тарелка, одна кружка, нож, вилка и так далее. На сервиз то хотя бы совсем скромный монет зажилила. А вот этот странный сиротский комплект... Ну, не знаю, Людмиле казалось его наличие нелепым, даже каким-то унизительным. Уж лучше бы совсем убрала, что ли. Входить в дом супруга с собственной тарелкой, в единственном экземпляре, ну ведь нелепость. Что, у достаточно состоятельного барона не нашлось бы плошки для жены? Нет, она бы на месте невесты так позориться не стала. Оставила бы сии предметы необузданной мамашиной щедрости, мамаши же на чай. Но это, так сказать, лирическое размышление имело смысл, если бы Люся в самом деле собиралась жить с толстопузом. А в их с Мари ситуации годилось все. В итоге даже у Лютика теперь завелась персональная миска. Ее обнаружила напарница Люси у старой, несколько скособоченной будки. Когда-то у Жана все же была собака. А девушкам пока приходилось довольствоваться одной общей тарелкой. «Ну вот что, девонька!» «Ты у меня там на кухне пошебурши, да какой-никакой посудины отбери! Не гоже так отмыкаться, коли у меня с излишком!» Дед безапелляционно прихлопнул ладошкой по столешнице. «Вот за это спасибо!» Людмила с энтузиазмом принялась исполнять приказания хозяина. «А мы, как разбогатеем немного, освоимся и обязательно вернем. «Да к чего уж!» Старик с какой-то щемящей благодарной грустью поймал взглядом Люсины глаза. «Тебе, дочка, спасибо. Ну, давай там, хозяйничай». И тут же вновь уткнулся в тарелку. Уже с улицы, через приоткрытое окошко дедова дома, Людмила услышала, как тот негромко напевает незамысловатую, благодушную песенку. «А жизнь-то у старины Жанна налаживалась».